Мир кольцо. Глава первая. Луис Ву. В самом сердце объятого ночной тьмой Бейрута, в одной из стоявших бок о бок телепорт-кабин общего пользования, возник, словно из небытия, Луис Ву. На его затылке блестела, как искусственный снег, белая коса длинной в фут. Череп вокруг нее был гладко выбрит. Кожа отливала желтизной, а радужка глаз позолотой. Золотистым было и стереоскопическое изображение дракона на ярко-синем халате. В момент появления Луисову широко улыбался, показывая идеальные жемчужные зубы и махал рукой. Но улыбка уже угасала, и спустя миг исчезла. Лицо осунулось, наподобие оплавившейся резиновой маски, выдавая возраст.、В、несколько мгновений Луисову неподвижно созерцал бурлящую жизнь Бейрута. Люди мелькали в телепортационных кабинах, прибывая неизвестно откуда, и вливались выдущие пешком толпы. Траволаторы (примечание: траволатор движущаяся безступенчатая пешеходная дорожка) были отключены на ночь. Часы начали отбивать двадцать три удара, и Луисву, расправив плечи, вышел из кабины в общий поток. В Режьте, где все еще была в разгаре вечеринка, По случаю его дня рождения уже наступили следующие сутки, а в Бейруте время отставало на час. Здесь Луис угостил ракией всех посетителей уличного, наполненного манящими ароматами ресторана, поощерив распевающую на арабском и интерлингве публику, и еще до полуночи рванул дальше в Будапешт. Успели ли сообразить гости, что он отправился праздновать лично? Скорее подумали, что удалился с какой-нибудь женщиной и вернется через пару часов. Но Луисву ушел один, ускользая от погони, дышавшего ему в затылок нового дня. Двадцать четыре часа слишком мало для мужчины, чтобы отметить свой двухсотлетний юбилей. Друзья вполне могли позаботиться о себе и сами. Принцепы Луиса всегда оставались неизменными. Будапешт встретил его вином и танцами. Местные отнеслись к нему как к туристу с деньгами. Туристы же посчитали богатым местным. Потанцевав и выпив, он продолжил путь, не дожидаясь полуночи. В Мюнхене решил прогуляться. Чистый теплый воздух выветривал алкогольные пары из его головы. Луис шагал по ярко освещенным троллейбарам, добавляя темп собственной ходьбы к их десяти милям в час. Он вдруг подумал, что такие дорожки есть в каждом городе Земли, и у всех точно такая же скорость. Мысль эта показалась ему невыносимой. Нет, вовсе не новой, именно невыносимой. Луис Ву видел своими глазами, насколько Мюнхен неотличим от Каира и Решта, а также от Сан-Франциско, Топики, Лондона и Амстердама. Во всех городах мира, в магазинах вдоль тротуаров, продавали одни и те же товары. Одинаково одетые прохожие выглядели безликими: не американцы, немцы или египтяне, просто лишённые индивидуальных черт плоскоземельцы. За три с половиной столетия существования телепортационных кабин бесконечному разнообразию Земли пришёл конец. Они обеспечивали возможность мгновенного перемещения. Мир покрылся их сетью. И с тех пор разница между Москвой и Сиднейем сводилась к нескольким секундам и монетке в одну десятую звезды. В течение веков города неизбежно перемешались, их названия стали реликтами прошлого. Теперь Сан-Франциско и Сан-Диего являлись северной и южной оконечностями одного населенного пункта, широко раскинувшегося на побережье, но многие ли знали, какая из них где? «Ни в мирс» примечание, «ни в мирс» сокращение от «нет в мире справедливости» английской «этэндж», «ве айно юстис». Уж точно мало кто. Довольно-таки пессимистичные раздумья для человека, который только что отметил собственное двухсотлетие. Но города действительно слились воедино, и Луис был свидетелем этого, и, вовремя, Все нелогичности мест, времен и обычаев образовали одну большую рациональную инфраструктуру всемирного города – тусклую серую массу. Кто сегодня говорил на немецком, английском, французском, испанском, все общались на интерлингве. Такой же чудовищной волной накатила сразу по всему миру и новая мода на макияж и одежду. Не пора ли отправиться в очередной рейтинг? творческий отпуск в неизвестность на одноместном корабле, где твоя кожа и глаза сохраняют свой естественный цвет, а борода растет беспорядочно. Глупости, буркнул Луис себе под нос. Я недавно вернулся из путешествия. На самом деле это было двадцать лет назад. Приближалась полночь. Он нашел телепортационную кабину, вставил в слот кредитную карту. и набрал код Севильи. Материализовался Луис ву в залитой солнцем комнате. Не в мирс. Что за? Пробормотал он моргая. Должно быть аппарат был неисправен. В Севилье сейчас уж точно никак не белый день. Луис собрался повторить попытку, но обернулся и обомлел. На фоне ничем не примечательной обстановки гостиничного номера Вдвоення шокирующе выглядел его обитатель. Это было существо, не похожее ни на человека, ни на гуманоида. Оно стояло в центре комнаты на трех ногах, повернув к гостю две плоские головы на гибких тонких шеях. Его молочного цвета шкура казалась на Викт мягкой, как перчатка. Между шеями и вдоль спины монстра росла густая коричневая грива. покрывая замысловатое тазовое сочленение задней ноги. Передние ноги были так широко расставлены, что маленькие когтистые копыта образовывали почти равносторонний треугольник. Луис предположил, что перед ним некое инопланетное животное в столь плоских головах вряд ли могло найтись место для мозгов. Однако у основания шеи, где грива переходила в густые космы, Он заметил горб, и тут же всплыли воспоминания ста восемьдесят летней давности. Это был кукольник, кукольник Пирсона. Его мозг и череп находились под горбом, и он вовсе не был животным, а обладал не меньшим разумом, чем человек. И глаза его, по одному на каждой треугольной голове, посаженные в глубоких костяных впадинах. Пристально смотрели на Луисову с двух сторон. Луис подергал дверь кабины. Закрыта. Но заперт он оказался снаружи, а не внутри, так что в любой момент был волен набрать код и телепортироваться. Однако он даже не помышлял об этом, когда еще встретишь Кукольника Пирсона, их раза покинула известный космос задолго до рождения Луисову. Могу я чем-то помочь? – спросил он. Можешь, – ответил инопланетянин, голосом пробудившим подростковые мечты. Если бы Луис попытался представить женщину с подобным голосом, ее образ составили бы собранные воедино Клеопатра, Елена Троянская, Мерлин Монро и Ларрелия Ханс. Ни в мирс. Ругательство ву прозвучало более чем уместно. Нет в мире справедливости. Как такой голос мог принадлежать двухголовому пришельцу неопределенного пола? Не пугайся, сказал инопланетянин. Ты вправе уйти, если хочешь. Я видел изображение твоих сородичей, когда учился в колледже. Вы давно исчезли или так нам казалось? Моя раса бежала из известного космоса, но меня среди них не было, пояснил кукольник. Я остался, поскольку это требовалось в моей расе. Где ты прятался и где мы вообще? Это не должно тебя волновать. Ты Луис Ву М М Дж Ир Е Д В У П Л Х? Ты знаешь мой код и специально меня искал? Да. Мы открыли способ управлять сетью телепортационных кабин этой планеты. Вполне возможно, подумал Луис, на взятки ушло бы целое состояние, но вполне возможно. И все же, зачем, спросил он, придется кое-что объяснить. Ты вообще собираешься меня отсюда выпустить? Полагаю, что да. После короткой паузы ответил кукольник. Но предупреждаю, что я не беззащитен. Если попытаешься на меня напасть, мое оружие тебя остановит. С чего бы мне вдруг нападать? Заносчиво фыркнул Луис Ву. Кукольник промолчал, вспомнил. Воскликнул Луис. «Вы трусы! Вся ваша этическая система основана на трустости!» «Не совсем точно, но подобное суждение нас устроит!» «Что ж, могло быть и хуже!» – признал Луис. «У каждой разумной расы свои причуды, и уж наверняка с кукольником будет проще договориться, чем с прирожденными параноиками-треноками или козинами с их взрывоопасным инстинктом убийцы». или малоподвижными грогами с их, скажем так, внушающим тревогу заменителем рук. При виде пришельца на Луиса нахлынул целый поток запылившихся воспоминаний. Данные о кукольниках и их торговой империи, об их взаимодействии с человечеством, об их внезапном и потрясшем всех исчезновении переплетались с такими давно утраченными образами и переживаниями. Как первая сигарета с настоящим табаком, ощущение от клавиши пишущей машинки под неловкими нетренированными пальцами, за зубренные списки слов на интерлингве, звучание и вкус английского языка, юношеская нерешительность и робость. Он изучал кукольников по программе курса истории в колледже, а потом забыл о них на сто восемьдесят лет. Просто невероятно, сколько всего человек. способен хранить в своей памяти. Если тебе так удобнее, сказал Луис, могу остаться здесь. Нет, мы должны побеседовать лично. Под белой шкурой кукольника нервно напряглись и вздрогнули мускулы. Затем дверь телепортационной кабины со щелчком открылась и Луис в ушагнул в комнату. Инопланетянин с достоинством отступил подальше. Луис опустился в кресло, скорее для комфорта кукольника, сидя Ву выглядел более безобидным. Кресло было стандартной модели с самонастраивающимся приспособлением для массажа, предназначенное исключительно для людей. Луис ощутил едва заметный, пожалуй, даже приятный, смешанный запах чего-то типа пряностей и химикалий. Инопланетянин присел на согнутую заднюю ногу и спросил. Теряешься в догадках, и зачем я доставил тебя сюда? Потребуется некоторые объяснения. Что ты знаешь о моей расе? Со времен колледжа прошло не мало лет. У вас ведь когда-то была империя, и то, что мы называем известным космосом, являлось ее частью. Вы торговали стриноками, а мы встретились с ними только двадцать лет назад. Да, мы торговали стриноками. По моим сведениям, в основном посредством роботов. Ваша деловая империя существовала тысячелетия, не менее, и простиралась по крайней мере на несколько световых лет, а потом вы вдруг все бросили и куда-то пропали. Почему? Разве можно о таком забыть? Мы бежали от взрыва галактического ядра. Вот оно что, Луис смутно помнил. что инопланетяне действительно обнаружили цепную реакцию новых звезд в сердцевине галактики, но почему сейчас звезды ядра превратились в новые десять тысяч лет назад? Их взрыв не доберется сюда еще двадцать тысяч лет. Людям нельзя давать свободу, сказал кукольник, а вы лишь навредите самим себе. Неужели вы не понимаете, излучение, которое несет взрывная волна? Сделает необитаемой всю эту часть галактики. Двадцать тысяч лет – это неописуемо долго. Гибель двадцать тысяч лет спустя все равно гибель. Моя раса бежала в сторону Магеллановых облаков, но некоторые из нас остались. На случай, если миграции кукольников будет грозить опасность, так оно и случилось. Какая опасность? «Я пока не вправе отвечать на данный вопрос, но взгляни на это». Кукольник потянулся к чему-то на столе. Луис, пытавшийся сообразить, где у пришельца руки, увидел, что ему их заменяют рты, причем весьма неплохо. Вдоль мягких длинных губ, сухих словно человеческие пальцы, шел ряд мелких утолщений. За ровными зубами подрагивал раздвоенный язык. Кукольник осторожно подал гостю голографический снимок. Поначалу Луис ничего не мог понять, хотя старательно всматривался в голограмму, дожидаясь, пока она обретет резкость. Маленький ярко-белый диск напоминал солнце класса G0, K9 или K8, кромку которого срезала черная линия. Но этот сверкающий объект никак не мог быть солнцем. Отчасти позади него, на фоне космической черноты, виднелась небесно-голубая полоса, сплошная, идеально прямая, с заостренными краями. Она была искусственной, шире освещенного диска. Похоже на звезду с обручем вокруг, сказал Луис. Что это? Можешь взять себе и изучить внимательнее, если хочешь. Итак, вот причина, по которой ты оказался здесь. Я предлагаю собрать исследовательскую команду из четырех членов, включая меня и тебя. И что мы должны исследовать? Я пока не в праве говорить об этом. Да перестань, я еще не окончательно свихнулся, чтобы бросаться в омут с головой. Поздравляю с двухсотлетним юбилеем, неожиданно сказал кукольник. Спасибо, в замешательстве ответил Луис. Почему ты ушел с собственного дня рождения? И это тебя не касается? Касается. Достав мне удовольствие, Луисву. Почему ты ушел с собственного дня рождения? Просто решил, что двадцати четырех часов для двухсотлетнего юбилея слишком мало, и продлил его, отправившись следом за полуночью. Ты инопланетянин и не поймешь. Значит, ты был рад тому, как хорошо идут дела? Нет, не совсем. Я Луис вспомнил, что вовсе не был рад даже наоборот, хотя вечеринка и впрямь получилась, что надо. Праздненство началось сразу же после полуночи, почему бы и нет. Его друзья прибыли из всех часовых поясов, и не было никаких причин тратить впустую ни минуты этого дня. Во всем доме хватало спальных мест, где можно было подремать, а для тех, кто не хотел ничего пропустить, имелись возбуждающие средства. как с интересными побочными эффектами, так и без них. Кое-кого из приглашенных Луис не видел лет сто, а с другими встречался ежедневно. Кто-то в далеком прошлом был его смертельным врагом, в том числе и женщины. Некоторых из них он совершенно забыл и теперь удивлялся, насколько изменялись, изменились его вкусы. Естественно, на представление гостей друг к другу Ушло несколько часов его дня рождения. Он заранее заучил целые списки имен. Многие из старых знакомых давно стали чужими. А за несколько минут до полуночи Луис ву вошел в телепортационную кабину, набрал код и исчез. Мне страшно наскучило, объяснил он кукольнику. Луис, расскажи нам о своем последнем путешествии. Луис, как ты столько выдерживаешь в одиночестве? Как умно было с твоей стороны, Луис, пригласить посла триноков. Давно не виделись, Луис. Эй, Луис, почему для покраски небоскреба требуются трое джинксиан? Трое кого? Джинксиан? Один держит распылитель с краской, а двое трясут небоскреб вверх и вниз. Эту шутку я слышал еще в детском саду. Мертвые грузы воспоминаний, бородатые анекдоты. И все это в одном огромном доме. Я просто не смог выдержать. Неугомонный ты человек, Луисову. Это ведь ты завел привычку периодически отправляться в творческий отпуск, одиночное путешествие. Уже не помню, когда это началось. Но вот прижилось ведь. Так поступают теперь большинство моих друзей. Но не столь часто, как ты. Каждые сорок лет или около того ты устаешь от любых отношений, И покидаешь мир людей, устремляясь к границам известного космоса. Ты остаешься за его пределами в одноместном корабле, пока вновь не почувствуешь потребность в социуме. Из последнего путешествия четвертого ты вернулся двадцать лет назад. Неугомонный Луис Сву. На каждой из планет человеческого космоса ты прожил достаточно долго, чтобы тебя стали считать местным. Сегодня ты ушел с собственного дня рождения. Вновь одолела беспокойство. Тебе не кажется, что это исключительно моя проблема? Да. Моя проблема лишь набрать команду, и ты пришелся бы весьма, кстати. Ты готов рисковать, но сначала просчитываешь все риски. Ты не боишься быть наедине с собой. Ты достаточно осторожный и умен, чтобы оставаться в живых в течение двухсот лет. Поскольку ты не пренебрегал медициной, у тебя здоровый,、э, у тебя здоровье двадцатилетнего и последнее, самое важное, похоже, тебе на самом деле нравится общество инопланетян. Конечно, Луис знал нескольких ксенофобов и считал их глупцами. Жизнь может стать чудовищно скучной, когда не с кем поговорить, кроме людей. Но ты не хочешь бросаться в омут с головой, как ты выражаешься. Скажи Луисову, разве недостаточно того, что я кукольник, готов быть с тобой? Чего такого, ты можешь опасаться, чего не испугался бы я? Разумная осторожность моей расы вошла в поговорку. Значит, так тому и быть, кивнул Луис. Собственно, он уже клюнул на приманку. Его ксенофилия, деятельный нрав и любопытство сошлись воедино. Куда бы не собирался отправиться кукольник, за ним был готов последовать и Луис Ву, но ему хотелось услышать больше. К тому же его позиция была весьма благоприятной, инопланетянин наверняка не выбрал бы подобного жилья сам для себя. Выглядевший совсем обычно с точки зрения землянина гостиничный номер явно был обставлен специально для переговоров по найму команды. Раз не говоришь, что ты намерен исследовать, сказал Луис. Может, уточнишь хотя бы, где оно находится? В двухстах световых годах отсюда в сторону Малого Магелланова Облака. Но чтобы добраться туда на скорости гиперпривода потребуется почти два года. Нет, у нас есть корабль, способный лететь существенно быстрее, чем позволяет обычный гиперпривод. Он преодолевает световой год за пять четвертей минуты. Луис открыл рот, но не сумел произнести ни слова. Минута с четвертью. Странно, Луисову, что тебя это удивляет. Как иначе мы могли бы послать разведчиков едругалактики, который сообщил о цепной реакции новых звезд. Тебе следовало догадаться о существовании подобного корабля. Если миссия окажется успешной, Я намерен передать его моей команде вместе с чертежами. Можно будет построить другие такие же. Так что этот корабль — он твое вознаграждение, гонорар, называй как хочешь. Сам увидишь его летные характеристики, когда мы присоединимся к миграции кукольников. Тогда же и узнаешь, что именно предстоит исследовать. Присоединиться к миграции кукольников? Можешь на меня рассчитывать, заявил Луис. Шанс увидеть в движении целую разумную расу, огромные корабли с тысячами или миллионами кукольников на каждом, работающие экосистемы. Хорошо, сказал инопланетянин и встал. В нашей команде будет четверо. Сейчас мы отправимся выбирать третьего члена, и он Рисью поспешил в телепортационную кабину, убрав загадочную голограмму в карман. Луис последовал за ним и попытался прочитать код на табло, чтобы определить их местонахождение. Но кукольник быстро набрал новый код, и они исчезли. Выйдя следом за кукольником из кабины, Луисову оказался в полутемном роскошном интерьере. По золотисто-черному декору и просторной конфигурации подковообразных кабинок он узнал ресторан Крушенко в Нью-Йорке. Появление кукольника вызвало в зале недоверчивый шепот. Но человек-метердотель, невозмутимый, словно робот, провел их к столику. Один стул был убран, и его заменяла большая квадратная подушка, которую инопланетянин, садясь, ловко поместил между бедрами и задним копытом. Тебя ждали, сделал вывод Луис. Да, я позвонил заранее. В Крушенько привыкли обслуживать. инопланетных гостей. Теперь Луис заметил и других посетителей инопланетян четверых газинов за соседним столиком и Кдатлина в другом конце зала. Учитывая расположенные поблизости здание Объединенных Наций, их присутствие было логичным. Луис заказал текилу с лимонным соком. Хорошая мысль, заметил он, я успел проголодаться. Мы пришли сюда не есть, мы пришли. чтобы завербовать третьего члена команды, вот как в ресторане, повысив голос, кукольник произнес вместо ответа: "Ты не знаком с моим кузином Хулларитом? Живет у меня дома забавный зверек". Луис едва не поперхнулся от текила. За столиком, позади кукольника, возвышались четыре меховые оранжевые горы, каждая из которых была кузином. Услышав его слова, все они повернулись, оскалив острые зубы. Внешне это напоминало улыбку, но у Гзинов подобная гримаса не имеет с улыбкой ничего общего. Имя Ритт принадлежало семейству патриарха Гзинов. Залпом допив бокал, Луис решил, что это уже совершенно неважно. Оскорбление в любом случае являлось смертельным, а сожрать тебя могут все равно только один раз. Ближайший экзин поднялся. Покрытый ярко-оранжевой шерстью, с черными пятнами над глазами, он походил на растолстевшего кота восьми футов ростом, но жир ему заменяли мускулы, гладкие, мощные, прикрепленные к внушительному скелету. На напоминавших черные кожаные перчатки лапах выскользнули из ножен лапы. острые блестящие когти. А теперь, скажи, проговорил разумный хищник весом в четверть тонны, нависая над кукольником, с чего ты взял, что можешь оскорбить патриарха гзинов и остаться в живых? Именно я на одной из планет Бета Илиры, тотчас же без дрожи в голосе ответил кукольник, понулся в живот задним копытом гзина. по имени Чуфт-капитан, в трех местах сломав ему скелет. Мне так не хватает смельчика. Продолжай, изрек казин с черными отметинами. Несмотря на вызванные строением пасти ограничения, он отлично говорил на интерлингве. В тоне его не чувствовалось ярости, которую он наверняка испытывал. С точки зрения Луисову происходящее могло напоминать некий ритуал. но перед кзинами лежало кровавое сырое мясо, подогретое перед подачей к столу до температуры тела, и все они улыбались. Мы с этим человеком, сказал кукольник, собираемся исследовать края, которые даже не снились никому из вас. Нам в команду нужен кзин. Осмелится ли кзин пойти за кукольником? Говорят, что кукольники травоядные. И они не рвутся в бой даже напротив. Судить тебе. Если останешься в живых, получишь в качестве вознаграждения чертежи космического корабля совершенно нового типа, а также модель самого корабля. Можешь считать эту плату надбавкой за смертельный риск. Луис щелчил, что кукольник прилагает все старания, чтобы как можно сильнее оскорбить собеседника. Ни для кого в мире не секрет, что козины не замечают опасности. Но в ответ прозвучало единственное слово: «Согласен». Трое козинов за столиком сразу же яростно зарычали на товарища. Он огрызнулся на них. Хватило бы и одного козина, чтобы происходящее напоминало кошачью драку. Горячий же спор четверых производил впечатление масштабной кошачьей войны. с применением атомного оружия. В ресторане автоматически включились глушители, шипение и рык стали тише, но не прекратились. Луис заказал новую порцию выпивки, судя по тому, что он знал из истории гзинов, эти здесь и сейчас основательно себя сдерживали. Кукольник все еще был жив. Спор наконец угас и четверо гзинов повернулись к ним. «Как тебя зовут?» — спросил тот, что с черными отметинами над глазами. «Я принял человеческое имя Несс», — ответил кукольник. «Мое настоящее имя. Из двух его поразительных глоток полилась оркестровая музыка». «Что ж, Несс, прекрасно. Тебе следует знать, что мы представляем посольство Гзинов на земле. Это Харх, это Фтанс, а тот с желтыми полосами». Харод. Я, будучи учеником и казином низкого происхождения, не получил имени. Меня называют по моей профессии говорящими животными. Луис с трудом скрыл негодование. Проблема в том, что мы нужны здесь. Продолжал казин. Идут сложные переговоры. Впрочем, это тебя не касается. Мы пришли к решению, что заменить можно одного меня. Если ваш новый корабль стоит того, чтобы им обладать, я к вам присоединюсь. Иначе мне придется доказывать свою отвагу другим способом. Ответ удовлетворительный, сказал кукольник и встал. Как звучит твой титул на языке кзинов? спросил Луис, продолжая сидеть. На языке героев кзин что-то прорычал с повышением тона. Тогда почему ты не назвался так перед нами, преднамеренно, желая оскорбить? — Да, — ответил говорящий с животными, и я раз разозлился. Привыкший к человеческому чувству такта, Луис ожидал, что Гзин солжет. Тогда он мог бы сделать вид, что поверил, и Гзин в будущем вел бы себя вежливее, но отступать было уже поздно. И каков обычай? Мгновение поколебавшись, спросил Луис. Мы должны сразиться без оружия, как только ты бросишь вызов. Или один из нас должен извиниться. Луис встал. Он понимал, что совершает самоубийство, но не в мирс. Прекрасно знал, что иначе поступить не может. Вызываю тебя на поединок, сказал он. Клыки против зубов, когти против ногтей. «Ибо нам не ужиться мирно в одной вселенной». «Приношу извинения за моего товарища, говорящего с животными», — не поднимая головы, произнес Кзин по имени Хрот. «Хм?» — удивился Луис. «Такова моя задача», — объяснил Кзин с желтыми полосами. «Выбор между извинениями и дракой заложен в самой нашей природе. Мы знаем, чем может закончиться драка». Сегодня нас в восемь с лишним раз меньше, чем тогда, когда газины впервые встретились с людьми. Наши колонии стали вашими колониями. Расы, бывшие нашими рабами, теперь свободны и обучены человеческим технологиям и этике. В ситуации, вынуждающей нас извиняться или драться, моя задача извиниться. Луис, поняв, что все-таки останется в живых, сел и сказал. Ни за что не взялся бы за твою работу. Нет, конечно, а раз уж вызвался драться с Гзином голыми руками, но патриарх считает меня бесполезным для чего-либо иного. Я не слишком умен, слаб здоровьем и у меня ужасная координация. Как еще я мог бы сохранить свое имя? Луис отхлебнул из бокала, страстно желая, чтобы кто-нибудь сменил тему. От вида смиренного Гзина. ему становилось не по себе. «Давайте поедим», — сказал говорящий с животными, «если, конечно, Несс, твоя миссия не столь срочная». «Вовсе нет. Наша команда еще полностью не укомплектована. Мои коллеги свяжутся со мной, когда найдут подходящего четвертого члена. А пока что, разумеется, давайте поедим». «Луисову», — заметил говорящий с животными, — прежде чем снова повернуться к столу. Твой вызов показался мне чересчур многословным. Когда вызываешь набой Кзина достаточно и простого яростного рёва, вопишь и прыгаешь. «Вопишь и прыгаешь», — повторил Луис. «Ясно, как дважды два».